Книга третья. 1817 год. Глава первая. 1817 год. Год 1817 был тем годом, который Людовик XVIII с опломбом, не лишенным своего рода собственного достоинства, называл двадцать вторым годом своего царствования. Это год, в который господин Брюжьер де Сорсум, пользовался репутацией знаменитости. Когда все парикмахерские заведения, предчувствуя возвращение моды на пудру и замысловатые прически со взбитыми локонами, красили свои вывески в лазоревый цвет и украшали их лилиями. 1817 год, наивная эпоха, когда граф Линч восседал каждое воскресенье в качестве церковного старосты на скамьях церкви Сен-Жермен-де-Пре в одежде Пэра Франции, с красной лентой через плечо, со своим длинным носом и торжественным выражением лица человека, совершившего блестящий подвиг. Блестящий подвиг, содеянный Линчем, заключался в том, что, состоя мэром города Бордо, 12 марта 1814 года он сдал город несколькими часами раньше, чем следовало, герцогу Ангулемскому, за что и получил перство. 1817 году мода наряжала мальчиков от 4 до 6 лет в объемистые кожаные фуражки с наушниками, очень похожие на эскимосские шапки. Французская армия была одета в белые мундиры по образцу австрийской. Полки назывались легионами и вместо того, чтобы обозначаться цифрами, они назывались по имени департаментов. Наполеон находился на острове Святой Елены, И так как Англия отказывала ему в зеленом сукне, то он перешивал свои платья, вывертывая их наизнанку. В 1817 году пел пелегрини, танцевала беготини, царствовал потье и одри еще не существовал. Сакия наследовала фуриозу. Во Франции еще стояли пруссаки. Королевская власть... Подтвердила свои права, отрезав руки, а затем головы, пленье, карбано и толерону. Обер-камергер князь Толейран и аббат Луи, министр финансов, глядели друг на друга со смехом авгуров. Оба служили 14 марта 1790 года молебен на Марсовом поле в честь Федерации. Толейран служил в качестве епископа, Луи в качестве дьякона. В 1817 году в боковых аллеях того же Марсово поля гнили под дождем кучи деревянных стропил, выкрашенных в синий цвет с полуслинявшими пчелами и орлами. То были колонны, поддерживавшие год тому назад императорскую эстраду на майском параде. Тут и там на бревнах чернели следы бивачных огней австрийцев, стоявших у Гроколью. Две или три из этих колонн сгорели в кострах, над которыми грели свои широкие руки ганведы. Прошлый майский парад был замечателен тем, что он происходил в середине июня и на Марсовом поле. В 1817 году в моде были еще две вещи. Вольтер, издание Туке и табакерки с конституционной хартией. Самым крупным событием, волновавшим парижан, было преступление Датёна, бросившего отрубленную голову брата в бассейн цветочного рынка. В морском министерстве начали тревожиться отсутствием известий с фрегата «Медуза», покрывшего позором Шамарея и славой Жиряко. Полковник Сельф отправился в Египет, чтобы превратиться в Сулейман-Пашу. Дворец Терм на улице Лагарб превратился в бочарный склад. На крыше восьмигранной башни отеля Клюни стояла еще дощатая будочка, служившая обсерваторией Мессиеру, астрологу Людовика XVI. Герцогиня Дюра читала трем или четырем друзьям в будуаре, меблированном складными стульями в форме X, крытыми светло-голубым атласом, неизданную урику. В Лувре скоблили со стен букву Н. Аустерлицкий мост был переименован в мост королевских садов, облекая двойной загадкой Аустерлицкий мост и ботанический сад. Людовик XVIII, читая Горация и отмечая ногтем героев, принявших императорский титул и башмачников, занявших престол, терзался двумя заботами — Наполеоном и Матурином Брюно. Французская академия выбрала темой конкурсного сочинения «Наслаждение науки». Господин Беллар блистал официальным красноречием и под его сенью уже становился знаменитым будущий генеральный прокурор Деброэ, предопределенный судьбой стать мишенью насмешек Поля Луи Курье. Процветал лже-шатабриан по фамилии Маршанжи в ожидании появления лже-маршанжи по фамилии Дарлинкур. Клара Дальб и малик Адель слыли шедеврами, и мадам Каттен провозглашалась лучшим писателем эпохи. Французский институт решил вычеркнуть из своего списка академика Наполеона Бонапарта. Королевский декрет возвел город Ангулем в звание морской школы на том основании, что герцог Ангулемский был генерал-адмиралом, что, несомненно, наделяло и город Ангулем всеми качествами морского порта. В совете министров обсуждался вопрос, следует ли разрешать печатание на афишках изображения акробатов, так как объявление «Франкани» вызывают на улицах скопища мальчишек. Паэр, автор Агнессы, старичок со скуластым лицом и бородавкой на щеке, дирижировал маленькими домашними концертами маркизы Дессассеней на улице Вильдевек. Все молодые девушки пели романс «Сен-Авельский отшельник» на слова Эдмонда Жеро. Газета «Желтый карлик» превратилась в зеркало. Кафе «Ламблен» держало сторону императора против кафе «Валуа», державшего сторону бурбонов. Герцога Берийского, которого уже сторожил Лувель, женили на сицилийской принцессе. Прошел год со дня смерти госпожи Десталь. Гвардейцы освистывали мадмуазель Марс. Большие газеты были крошечными. Формат был мал, но свобода велика. Конституционалист был конституционен. Минерва писала имя шатобриана Шатебриан. Буква «Т» на конце заставляла буржуа чесать языки насчет великого писателя. В продажных газетах продажные журналисты оскорбляли изгнанников 1815 года – У Давида не было таланта, у Арно не было ума, у Карно не было чести, Сульт не выиграл ни одного сражения, да и сам Наполеон не был гениален. Всем известно, что письма, отправляемые по почте изгнанникам, очень редко доходят по назначению, так как все полиции мира считают своим священным долгом их перехватывать. Факт не новый. Декарт в изгнании уже жаловался на это, а между тем Давид выразивший по этому поводу свое неудовольствие в одной бельгийской газете, был осыпан насмешками рейлистских газет. Говорить «враги» или говорить «союзники», сказать «Наполеон» или «Бонапарт» — это проводило между людьми черту глубже, чем если бы их разделяла пропасть. Все здравомыслящие люди соглашались, что эра революций окончилась навеки. На площади против нового моста на Цоколе, ожидавшим статую Генриха IV, вырезали надпись «Воскресший». На улице Терезы в доме номер 4 п писал проект об укоренении монархии. Вожди правых говорили в важных случаях «Нужно написать к баро». Господа Кануэль, Омагони и Шапидален – набрасывали при некотором поощрении графа Д'Артуа план того, что несколько позднее получила известность под именем «берегового заговора». Общество «Черная булавка» со своей стороны также что-то замышляло. Декас, человек взглядов, до некоторой степени либеральных, возбуждал умы. шатобриан в доме номер 27 по улице Сен-Доминик каждое утро стоял у окна в панталонах со штрипками и в туфлях, повязав седые волосы шелковым платком, разложив перед собой целый прибор хирургических инструментов дантиста и, глядясь в зеркало, чистил зубы, которые были у него восхитительны, диктуя в то же время своему секретарю Пилоржу «Монархия согласно Хартии». Авторитетная критика отдавала предпочтение Лафону перед Тальма. филец подписывал свои произведения «А гофман подписывал «З», Шарль Нодье писал «Терезу Обер». Развод был запрещен. Лицеи назывались коллегиями. Воспитанники коллегий с вышитыми золотыми лилиями на воротниках острили над римским королем. Дворцовая тайная полиция доносила герцогине Берийской о повсеместной демонстрации портрета герцога Орлеанского в генеральском мундире гусарского полка, на котором он оказывался несравненно представительнее герцога Берийского в драгунской форме. Факт возмутительный. Город Париж за свой собственный счет заново золотил купол дома инвалидов. Серьезные люди спрашивали друг у друга, как поступит в том или ином случае господин де Тринкелак. Клозель де Монтальс расходился во многом с клозелем де Куссерк, господин Салабери был недоволен. Актер Пекар, член Академии, в которую не попал актер Мольер, ставил два Филибера в театре Адеон, на фронтоне которого ясно можно было прочесть по следам сорванных букв надпись «Театр императрицы». Были сторонники и противники Кюнье до Монтарло. Фабвие был мятежником, Баву революционером. Книгопродавец Пелесье, Издал полное собрание сочинений Вольтера под заголовком «Сочинение Вольтера, члена французской академии». «Это привлекает покупателей», — говорил наивный издатель. По общему мнению, Шарль Луазон был гением века. Зависть, если не слава, начинала сопутствовать ему. Про него сложились стихи. «Даже когда Лойсон летает, крадет, чувствуется, что он лапчатый». Так как кардинал Феш отказывался выходить в отставку, то господин Депен, архиепископ Амазийский, правил леонской епархии. Ссора из-за Дабской долины между Францией и Швейцарией завязывалась рапортом капитана Дюфура, ставшего позднее генералом. Неизвестный Сен-Симон создавал свои великолепные фантазии. В Академии наук был знаменитый Фурье, забитый потомством а на каком-то глухом чердаке жил неизвестный фурье, которого будет помнить будущее. Начинала восходить звезда лорда Байрона. В примечании к одной из своих поэм Мильвуа рекомендовал его Франции в следующей форме. Некий лорд-барон. Давид Анжерский пробовал свой резец. Аббат Корон отзывался с похвалой в небольшом кружке семинаристов в закоулке Фейлантин о неизвестном священнике по имени Феллисте Робер, ставшим впоследствии известным как Ламене. Какая-то дымящаяся штука шлепала по сенны под окнами тюльяри, шумя как плавающая собака, и разъезжала между мостами рояль и Людовика XV. Это была бесполезная механическая игрушка, затея пустоголового мечтателя, утопическая забава, одним словом, пароход. Парижане смотрели равнодушно на эту ненужную вещь. Господин Воблан, преобразовавший французский институт с помощью государственного переворота, приказов из ссылок, творец нескольких замечательных академиков не мог добиться права быть одним из них. Сен-Жерменское предместье и павильон Марсан желали назначения в префекты полиции Делаво вследствие его набожности. Дюпетриен и Рекамье ссорились в анатомическом театре медицинской школы и показывали друг другу кулаки из-за догматических вопросов. Кювье, глядя одним глазом в книгу бытия, другим на природу, мерил тексты ископаемых. Франсуа де Невшато, почитатель памяти Пармантье, безуспешно употреблял все усилия заставить заменить слово «картофель» на «пармантофель» абат Грегуар, бывший епископ, бывший член конвента, бывший сенатор, был перекрещен полемикой в гнусного Грегуара. Под третьим сводом Йенского моста можно было различить по белизне его новый камень, которым два года тому назад заделали отверстие, просверленное блюхером для закладки мины с целью взорвать мост. Правосудие притягивало к суду человека за замечание, сделанное им громогласно при входе графа Д'Артуа в собор Парижской Богоматери. «Черт возьми!» Как я жалею то время, когда Бонапарт и Тальма ходили под руку на бал дикарей. Речи возмутительные, за которые он был приговорен к шести месяцам тюрьмы. Изменники распоясались. Люди, перешедшие в неприятельский стан накануне сражения, не скрывали наград за предательство и цинично разгуливали днем, хвастаясь богатством и наградами. Вот что беспорядочно и вперемешку всплывало на поверхность 1817 года, забытого ныне. История почти всегда пренебрегает этими частностями, да иначе и поступать не может. Так как она бы утонула в бесконечных подробностях, однако эти подробности, неправильно называемые ничтожными, в жизни человечества нет ничтожных фактов, как в растительности нет ничтожных листьев, подробности полезные. Из физиономии годов слагается облик веков. В 1817 году четверо юных парижан устроили веселую шутку.